и бери хоть все, что под руку попадется. Да коли там, говорят, ничего нет. А нет, так и брать нечего. оно ну, так-то так, а только креоновская гадалка брешет баба. Вот сейчас дойдем, все узнаем. Там и Митька Филин будет, тот, который освежал ее. Но они, говорят, большое собрание будет. Собрание-то с собранием, а толку с него нет. Это уж чуть не десятое по счету.